Глава 19. Поэма о Циклопе. Новый рабочий день преподнес мне удивительный сюрприз. Оказалось, что на съемочной площадке все сговорились провести маленький эксперимент. Карен что-то предложил режиссеру и сценаристу, а те передали его идею дальше, словно эстафетную палочку, и на всех уровнях рассмотрения она получила единогласное добро что крайне редко бывает с нужным документом. Одну меня толком не посвятили в суть происходящего. Чуть ли не хором сказали, что должен получиться интересный фокус, и от меня требуется всего это подыграть партнеры по эпизоду экспромту, а потом важные дяди решат, войдет ли он в картину или останется нам на память в личном архиве. Что ж, была не была. Исполняя роль княжны, я вышла из дома-музея, изящно спустилась по нескольким ступенькам и позволила ожидающему напротив парадного входа гусару Карену взять меня под руку. Мы вдвоем неторопливо и размеренно отправились в усадебный парк на прогулку. «Сердечно рад нашей новой встрече, Любовь Матвеевна. Приятно, что вы оказали мне любезность и согласились вместе со мной совершить маленький променад в парке». Карен говорил с хитрой смешинкой, намекающей на каверзный подвох. — Не будь мне приятно ваше общество, Павел Денисович, я бы вовсе не вышла из дома в столь пасмурную и холодную погоду. Я старалась подыграть ему, сохраняя игривый тон. — А у меня для вас подарок, — радостно заявил Карен. — От всей души надеюсь, что ценнее золота и серебра которые предложит старый купец. Ведь это творение чистого разума. Дайте угадаю. Вы привезли мне книгу? Прячете в безразмерной шинели томик известного романтического писателя? Свободной рукой я шутливо прихватила его за рукав. Люблю читать истории со счастливой концовкой. Любовь, Матвеевна, вы промахнулись на самую малость. Карен досталась за пазухи тонкую тетрадь. И у меня на лице против воли отразился легкий испуг. На сердце стало нехорошо от слишком явного и грубого намека на подслушивание Киарона и его пьесу про друзей. Я не стала размениваться на бульварные романчики для недалеких светренных девиц. С завидной невозмутимостью вещал Карен, обнимая закрытую тетрадку и продляя мою пытку. Да и подумал, а зачем тащить в собственную личную жизнь чужие скомканные или раздуто преувеличенные чувства? Рискнул замахнуться на серьезное и фундаментальное. И вот перед вами результат моих трудов бессонными ночами. Поэма о циклопе. О каком циклопе? Я запуталась в намерениях парня, не поняла. В чем теперь заключается намек, и есть ли он вообще? Мифическом одноглазом циклопе, несчастном и одиноком. Обращаю ваше внимание искренне страдающим, а не праздно проводящим свое циклопье время. Карен загнал меня в тупик необычным экспромтом. Любовь, Матвеевна, прошу считать, представленного вам героя моим литературным воплощением. «Умеете вы удивлять, Павел Денисович? Я не стала изобретать сложных речей, пошла по пути наименьшего сопротивления, от которого нас в школе любила предостерегать учительница математики. Почему же одноглазовая? Насколько я вижу, у вас оба глаза на месте. И помню, что на зрение вы не жалуетесь, очки не надеваете». В отличие от Мандеса станисимовича ваш командир носит повязку на глазу, но и он имеет мало сходства с мифическим циклопом, маловат ростом и широк в окружности. Неужто не догадывайтесь, откуда произошло столь необычное, на ваш взгляд, сопоставление поручика Павла Дорского и мифического циклопа? Ничуть. И даже не могу назвать вам ни единой мысли, которая могла бы подсказать мне, где искать ответ на сию непостижимую загадку. А ведь все очень просто. Правильный ответ плавает на поверхности, как девичий купальский венок по реке. Дать вам еще время на угадывание? Предоставить шанс на вторую попытку? Умоляю вас, Павел Денисович, не томите, лучше скажите сами, от чего возникли непонятные для барышни сравнения. Мне жаль, что вы не поняли намека, тяжко вздохнул Карен, не уловили вложенных в поэму чувств. Я ведь, считайте, вынужден как бы закрывать один глаз, чтобы не замечать вашего беззастенчивого флирта с проходимцем Бумашкиным. «Думаете, он вами очарован? Влюблен до ума помрачения, и потому везде таскается за вами, как потерявшийся щенок? О, нет, Любовь Матвеевна, и не надейтесь на него, не верьте красивым признаниям. Мой глаз души, который всегда открыт, еще с войны наметан на таких вот негодяев и предателей, я насквозь вижу их гнилую натуру. Очкастому хлюсту «Всего дороже ваши денежки. Он хочет прибрать к рукам достояние старинного княжеского рода. Вот его единственная цель и главная причина, по которой он едва ли не каждый божий день здесь ошивается. Стоптанными писарскими башмаками обивает пороги дома ваших уважаемых родителей». «Модест Анисимыч, для меня хороший друг, а не жених. Как вы себе навоображали!» Я взволнованно повысила голос. «В нашем доме всегда ему рады. Не спорю, он не богат, но верю, что честен. Скромный молодой человек ничуть не похож на жадного охотника за чужим наследством». Мне было тяжело продолжать играть эту сцену. Вымысел в ней слишком тесно переплетался со всем тем, что на самом деле происходило в жизни с тем, что становилось между нами двоими острым препятствием к взаимному пониманию. Всему виной ваша недальновидность, и, не сочтите за оскорбление, инфантильность. Карен перешел к обвинениям, вгоняя меня в краску. От излишней доверчивости вы позволяете обыкновенному мошеннику вертеть с собой, как ему заблагорассудится». Либо, что еще обиднее для моей истерзанной неразделенной любовью души, вам нравится играть на чувствах людей, дергать тонкие и нежные струнки их нервов, чтобы получить услаждающую ваш слух мелодию. Но у всякого музыкального инструмента есть срок, дольше которого ему не играть без починки. Живые люди уязвимия гитар и скрипок считаете меня жестокой или глупой дернувшись в обиде я отпустила его руку не предполагаете других вариантов по вашему я должна жить затворницей никого к себе не допускать ну погодите вот выдадут меня батюшка с матушкой задряхлого купца он упрячет меня в высокий терем и запрет на сто замков и что же вы тогда скажете Павел Денисович, так ей и надо? По делам? Вы понимаете, что я никогда не скажу о вас плохого. Карен смотрел мне в лицо, и кроме моего отражения в его глазах читалось разверзнутая бездна рака и боли. А если суждено будет случиться этой трагедия, то придется одинокому циклопу страдать всю оставшуюся жизнь Я продолжу любить вас, несмотря ни на что. Какой бы выбор вы ни сделали, готов смириться с ним. Я не посмею вас похитить против воли. Но до последнего момента, за которым гаснет огонек надежды, я буду терпеливо ждать вашего согласия принять предложенную мной помощь. Навряд вряд ли жалкий и трусливый писарь способен защитить вас от купца со всей его свитой. Модест Анисович не силен в борьбе, но он умён и грамотен. Его слово разит подобно мечу. «Я чувствую, как вы стараетесь оттянуть время, но никому не под силу остановить его стремительный бег. Скоро вам придётся сделать выбор». Карен резал по-живому. Мне было нечего ему противопоставить, чтобы выйти победительницей из нашего состязания. Пора самостоятельно решить вашу дальнейшую судьбу, если не хотите, чтобы это сделали за вас. Поймите же, мне тяжело решиться на побег, — нашла я отговорку, — покинуть отчий дом, где каждый уголок знаком с малых лет, и позволить вам увести меня в незнакомые дали. Немного страшно, но я обещала вам подумать и дать ответ до вторника. «Пожалуйста, не мучайте и не напоминайте об отвратительном купце!» «Я вижу, вы заботитесь о собственном благополучии, и это больно ударяет по моим измученным нервам». Карен отвел глаза и стал смотреть прямо перед собой на парковую дорожку. «Мне бы хотелось получить от вас такой же горячий отклик, который я видел в полете фантазия». «Не припомню» чтобы я была с вами излишне холодна. А хотите знать, с чего я вдруг решился на литературный подвиг? Хочу. Признаться честно, я не ожидала от вас поэмы. Каюсь, с детства не писал стихов. И то были нескладные рифмы про зайчиков и ежиков. Карен мечтательно улыбнулся, раскрывая тетрадь на первой страничке. «И вот, смотрите-ка». Я совершил рекордный прыжок от милых веселых зверят к страдающему мифическому циклопу. Одно лишь слово проходило красной строкой сквозь все мои новые рифмы — любовь. И ваше имя, и благородные чувства, увы, для вас пока непостижимые. Вам много известно. Скажите еще, что знаете, кого я чаще других вижу во сне? Я сказала так для фильма, чтобы не завершать сцену на минорной ноте. То-то. Пусть побудет для вас большим секретом до вторника. А на сегодня нам пора прощаться. Пожалуйста, прочтите. Карен настойчиво вручил мне тетрадь. Питаю надежду, что строки поэмы многое для вас прояснят. Прочту все непременно, живенько пообещала я. «С радостью изучу ваше творение. До новых встреч, поручик Дорской. «Я буду с нетерпением ждать вашего ответа, милая барышня!» Карен отступил с поклоном. Справа от меня раздался хлопок, означающий «снято». Он прогремел громом среди ясного неба, и я едва не уронила тетрадь в снег. Поговорить с Кареном наедине удалось только вечером, после работы. Карен уступил сопернику возможность проводить меня домой. Понимал, что нам предстоит очень личный разговор. «Зен, ты прочитала поэму?» — первым делом спросил Карен. «Да, урвала минут десять», — ответила я, не выдавая давящей на сердце тревоги. «Интересная сказка. Жаль, что печальная. Не люблю грустные истории. Ее наш Василий написал». «Ты не узнала почерк?» Парень всерьез расстроился. Подумала, что похож на твой. Я тоже огорчилась, признав, что слишком мало о нем знаю, и все больше по части грязных закулисных слухов. Но я не слышала, что ты пишешь стихи. Мы остановились посреди дороги. Подчинившись удерживающему жесту Корына, я зашла вперед и встала напротив него. Вася только немного помог с редактурой. Застенчиво улыбающийся парень полез за пазуху. Наш сценарист выправил пару строф и нашел недостающие рифмы. Он достал сложные в четверо листы пищей бумаги под широкой скрепкой и развернул передо мной. Красиво вышло. Я поверхностно смотрела на печатный вариант грустной поэмы о циклопе, не вчитываясь в строчки. Правда, неуверенно добавила и замолчала, боясь продолжения разговора. Но оно случилось, вопреки моим желаниям. Там все правда, Зин, что я говорил в кадре за вычетом исторических приукрашиваний и замены шатена на блондина. Парень сказал все то, что я ждала услышать, ни больше, ни меньше. Я так и поняла, Карен, мог бы не объяснять. Собственный голос вдруг показался мне слишком грубым. Я смутилась, чувствуя, что не должна говорить с ним так небрежно. Парень для меня старался, написал стихи, а я стою рядом с ним на дороге, как снежная баба, нелепо растопыренная и обжигающе холодная. Разве что Таня не может хлопать глазами-пуговками. «И что ты думаешь сегодня?» Карена обидела мое равнодушие. Он стушевался и не сразу нашел, что говорить дальше. Спрятал поэму за пазуху, заставив меня пожалеть о том, что не взяла ее домой хотя бы из дружеского уважения. Мы продолжили путь к дому Ивана Федосеевича. Я чувствовала себя пыльным мешком, прибитой. С сожалением признавала, что поздно просить Карена подарить мне экземпляр его творения. Момент упущен. «Все то же самое, что вчера». Я выцепила из памяти подходящий мотив для смены темы с лирической на практическую. «Плохо, что ты и Кир не можете нормально разговаривать друг с другом. Все время собачитесь». «А ты ждала чего-то другого?» Раздраженно выпалил Карен, стукнув друг о друга кулаками в перчатках. «Думала, мы с ним закатимся в кабак, а потом будем вместе ползать по сугробам, распевая деревенские частушки». «Я ничего не жду». Просто слежу за вашим забегом, как тез рук на тренировке, и делаю пометки в таблице. Я напустила на себя беспристрастный вид. Ведешь подсчет? придирчиво спросил парень. Веду. Я задумчиво подняла глаза и посмотрела на лучащийся желтым светом фонарь, окруженный похожими на кружечных мотыльков снежинками. Запоем у тебя, приплюсую два очка. Кир сегодня заслужил одно. Сказал про непрочность осветительной конструкции. У большой тяжелой лампы расшатался болт. Он заметил, лампа ни на кого не упала. Это хорошо. В общем зачете, пока перевес в твою пользу. А вне таблицы, в твоих мечтах, как обстоят дела? Можно узнать, на чьей стороне преимущества? Что подсказывают сны? Какие они выдают знаки? Снов я вообще не помню в последнее время. Устаю хуже колхозного гнедого Мерина, которого балуют и лелеют. «Ты правда не живешь с лохматом? Карен вырвался вперед, охотясь за моим взглядом. «Мне нужен откровенный ответ, чтобы понять, надо ли усугублять страдания циклопа в продолжении поэмы?» «Не мучай персонажа. Уже мне становится его жалко». Я похлопала парня по груди в том месте, где была спрятана рукопись. «Мы с Киром не ближе друг к другу, чем с тобой. Честного комсомольского хватит? Или на твоей пайме поклясы. Я даже не всегда слышу, когда Кир приходит домой. И тебя не волнует, где и с кем он шляется по ночам? За всеми вами следить у меня не хватит нервов и сил». «Со мной все понятно. Я под надежным присмотром. Филька и Тонька загулять не дадут». Коран оглянулся на удаляющийся от нас дом Гудейкиных. «А этот проходимец? Где его носит? Куда он опять полетел на ночь глядя?» «Я у него не спрашиваю. Меня удивила неожиданная забота парня о моральном облике соперника. И тебе не советую». Директор клуба предложил мне выступить на новогоднем вечере, с гордостью похвастался Карен, зачитать поэму со сцены. «Поздравляю!» Я скованно улыбнулась. Достигнув знакомой калитки, я отступила от него на шаг, мучимая тягостными мыслями о том, как должно быть отвратительно фальшиво выглядят мои жалкие попытки его подбодрить и утешить. Утешиться Карен мог только в моих объятиях, которые оставались для него неизменно закрытыми. «Ты придешь?» Странно, что Карен усомнился и спросил. «Конечно, приду тебя поддержать, хоть и это я могла пообещать измученному любовными терзаниями парню. Надеюсь, людям понравится поэма о несчастном циклопе и слушатели по достоинству оценят твое творение». «Так как я не могу оценить себя», — подумала, сгорая от стыда, и поспешила спрятаться от него в избушке, натопленной за день хозяином. «Пока-пока!» — вот и закончилось ничем очередное провожание. Ни поцелуев, ни объятий, ничего. И вроде бы пора ему понять, забыть, отстать. Но, увы, не так-то это просто — в одну минутку взять и разлюбить. По себе знаю. Сколько по времени мы еще будем вот так мучить друг друга? Да и понять бы, кто кого заставляет страдать сильнее. Кто из нас злодей, а кто жертва. А может, каждый играет сразу обе роли. И какова роль Киарона? Что у него на сердце? Смятение, как у меня? Или космический вакуум, непроницаемая пустота? Его мысли не прочесть, истинные мотивы не понять. Стихи он сочинять не умеет, по ним хотя бы чувства видны. А просто на словах, много ли я получила от него, кроме фирменного блюда? Мне нравится твое тело. Будь я уверена в том, что пришелец из космоса не улетит во освоясье сразу после того, как получат допуск к желанному телу, мне было бы легче поставить точку в мучительных отношениях с Кареном. Их, вроде бы, нет как таковых, и в то же время невозможно подчастую отрицать их наличие. Смех да и только. Мы все втроем страдающие циклопы. Каждому из нас приходится на что-то закрывать глаза. Карену на то, что другой парень живет со мной под одной крышей, мне на ночные охоты Киарана, а инопланетному гостю на человеческие причуды, из-за которых он вынужден терпеть рядом со мной друзей и своего соперника. Каков финал будет у нашей поэмы? Только бы не трагичный, на счастливый все труднее надеяться с каждым днем.